«Глава девятнадцатая. Вы что творите?» Настя остановилась, сжимая кулаки и тяжело дыша. Ее взгляд был прикован к огромному чудовищному пауку, который издевательски покачивался на своих лапах посреди разрушенного кабинета. Девушка наблюдала, как это отвратительное существо только что едва не прикончило князя Пушкина своими острыми когтями и клыками. Еще чуть-чуть и аристократу, пусть и жестокому, но все же человеку, настал бы конец. Настю передернула от омерзения. Как она могла позволить такому твориться? В глубине души она всегда была против насилия, пусть и осознала это только сейчас. Ее внутренний голос твердил «Хватит!». Девушка решительно шагнула вперед, встав на пути паука. Тот, угрожающе зашипел, уставив на нее множество крошечных глазок бусинок, острые коготки зловеще заскрежетали по каменному полу. «Стоямба!» — крикнула Настя, выбрасывая руку вперед. Мощный электрический разряд вырвался из ее ладони, на мгновение ослепив присутствующих яркой вспышкой. Заряд угодил прямо в брюхо чудовища. Паук взвизгнул от боли, дернув лапами, и рухнул на пол. Зловонный дым валил из прожженной дыры в его броне. Но эта тварь была не так проста. Монстр яростно зашипел, быстро приходя в себя после атаки. Он вновь попытался броситься на Настю, целя когтями в ее хрупкое тело. Девушка едва успела отпрыгнуть в сторону, уворачиваясь от смертоносного удара. Однако чудовище тут же развернулось для нового броска. Настя поняла, ей не убить эту тварь обычной силой. Нужно было действовать решительно. «Вы чего творите?» — в шоке уставился на них Лыков. «Немедленно прекратить!» — крикнула невидимая Дмитриева. Девушка бросилась к выходу. Лапы паука заскрежетали по полу следом за ней. Настя набегу схватила со стола тяжелую чернильницу и швырнула ее в паучару. Паук инстинктивно притормозил ослепленный и оглушенный. Этого мгновения Насте хватило, чтобы схватить с пола длинный и острый кинжальный осколок и зарядить его своей духовной силой. Девушка резко развернулась к монстру и изо всех сил воткнула осколок ему прямо в глаз. Чудовище взвыло от боли, дергая лапами и яростно брызгая едкой слюной. Но Настя не останавливалась. Она снова и снова вонзала осколок в тело паука, целя в глаза, суставы лап, все уязвимые места. Густая черная кровь хлистала во все стороны при каждом ударе. Дмитриева что-то кричала, но Настя ее не слушала. Пушкин, собрав силы, вновь накинулся на Лыкова, вцепившись скрюченными пальцами ему в лицо. Лыков зашипел, пытаясь оторвать от себя князя. Вскоре монстр обессилел и рухнул на набок, скрежища лапами по полу в предсмертной агонии. Настя нанесла последний удар прямо в его, изрезанную шрамами, брюшину... Раздался мерзкий хлюпающий звук, и паук затих, обмяк в луже собственных соков. Настя тяжело дышала, испачканная черной кровью монстра. В руке она все еще сжимала окровавленный осколок. Адреналин боя постепенно отпускал ее, уступая место усталости и разочарованию. В этот момент Лыков, сильно ударив Пушкина по лицу, повернулся к Насте и закричал. «Настя, ты что?» — начал было он, но девушка прервала его резким окриком. «Тихо! Стоять на месте!» Лыков ошарашно замер, не ожидая такого тона. Этой заминки хватило, чтобы девушка молниеносным движением метнула в него окровавленный осколок. Кусок стекла со свистом вонзился в плечо Лыкова, заставив того вскрикнуть от неожиданности и боли. Княжич пошатнулся, хватаясь за рану, а Настя, взвинтив свою скорость до максимума, уже была рядом, замахиваясь для решающего удара. Она изо всех оставшихся сил саданула кулаком Лыкову в челюсть, раздался хруст костей, и княжич рухнул на пол, потеряв сознание. Настя тяжело дышала, переводя взгляд с тела Лыкова на окровавленный осколок в своей руке. Адреналин схлынул, уступая место ужасу и сомнениям в всадеянном. Но выбора не было, иначе эта бессмысленная резня не прекратится никогда. Так шептал ей внутренний голос. «Прости меня, Вавандер, но это для твоего же блага!» — тихо произнесла Настя, глядя на бесчувственного Лыкова. Она бросила окровавленный осколок на пол и повернулась к ошеломленному Пушкину. Теперь предстоял самый сложный разговор — как убедить аристократа прекратить это безумие и пойти на перемирие. — Это предательство? — раздался тихий голос Дмитриевой. — Настя, приди в себя! Настя повертела головой, выискивая источник голоса. «Смотрите, там, на столе! Это мерзкая тварь!» Пушкин обернулся и увидел, что Настя тычет пальцем в сторону небольшого паука размером с монету. Он сидел на столешнице среди разбросанных книг и свитков и как будто бы внимательно наблюдал за Пушкиным и Демидовой. «Это она!» — воскликнула Настя. «Я уверена, это Дмитриева. Она действовала через этого паука!» Девушка схватила тяжелую книгу в переплете и со всей силы опустила ее на маленького паука. Раздался хруст раздавленного насекомого. И в этот момент раздался пронзительный визг Дмитриевой. Ее голос словно захлебнулся, исчезая в пустоте. Вскоре в комнате воцарилась тишина. Пушкин изумленно уставился на Настю. — Что? Как ты догадалась? — растерянно спросил он. «Это было очевидно», — ответила Настя, вытирая руки о юбку. «Она ведь так и не показалась лично. Значит, действовала через эту мерзость. Это вполне в стиле госпожи использовать посредников». Пушкин издал стон облегчения и обессильно откинулся на пол. «Ретранслятор в виде маленького незаметного питомца. Я должен был догадаться», — прошептал он. «Эта ведьма, как она меня надула!» «Все кончено!» — твердо сказала Настя. «Теперь все тут будут слушать меня!» «Вован, это и тебя касается! Я больше не позволю вам причинять друг другу вред!» Вован лежал в отключке на полу и молчал. Она встала между ними, уперев руки в бока и гордо вскинув подбородок. «Вы оба должны прекратить эту бессмысленную вражду!» — твердо сказала Настя. «Иначе погубите не только друг друга, но и весь этот мир! Только вместе мы сможем противостоять коварству наших врагов!» «Этого гада Долгорукова. Демидова говорила словно вера. «За все хорошее против всего плохого». Она протянула руку Пушкину, помогая тому подняться на ноги. Князь принял ее помощь. «Мудрое решение, Настенька», — признал Пушкин, морщась от боли. «Я просто устала от бессмысленного кровопролития», — тихо ответила девушка. «Мы должны найти более достойный путь. И ты, князь Пушкин, тоже в этом заинтересован». Хм, «Допустим». Неохотно буркнул тот, разминая занемевшие конечности. «Подай мне лист бумаги. Мне нужно излечиться от яда». Пушкин поспешно застегивал пиджак, одергивая манжеты. Раны от укусов гигантского паука все еще саднили, но смертельный яд был нейтрализован благодаря нескольким строчкам, наспех начертанным им на листке бумаги. Теперь предстояло решить куда более насущную проблему — отразить атаку Лыковой и ее приспешников. — Чёрт бы их всех побрал! — проворчал Пушкин, поправляя манжеты. — Как не вовремя. Он похлопал себя по карманам, проверяя, все ли на месте, и извлек небольшой медальон на цепочке. Нажав на кнопку, князь поднёс медальон к губам. — Граф Черноморов, как там обстановка? Доложите. Рация в медальоне трещала и поскрёжитывала, но голос графа прорывался сквозь помехи. — Ваше Мы держим оборону! «Долго нас не хватит. Эти твари лезут со всех щелей, а наемники во главе с Лыковой уже прорвались на третий уровень. Требуется подкрепление!» «Продержитесь еще немного, Черноморов!» — рявкнул в рацию Пушкин. «Я занят важным ритуалом. Мне нужно совсем немного времени. Не подведите меня!» «Приложим все усилия, ваше сиятельство!» — отрапортовал граф. «Мои люди сражаются до последнего!» Пушкин сунул рацию обратно в карман и обернулся к Насте. так как раз закончила перевязывать рану на плече Лыкова, который все еще был без сознания после ее удара. «Настенька, хватай этого юнца и поспешим», — распорядил тебе князь. «Мне нужна твоя помощь для одного важного дела». «И не мечтай», — огрызнулась в ответ Настя. «Я и так уже слишком увязла в этих ваших играх власти. Хватит!» Князь приподнял бровь, он как будто не ожидал такой реакции. — Поздно отказываться, — усмехнулся Пушкин. — Я ведь уже кое-что записал о тебе. Так что будь паинькой и делай, что говорят. Глаза девушки сузились от злости, но возразить она ничего не смогла. — Чертов Пушкин! Опять этим шантажирует! Он как будто что-то сделал с ней! Мысли путались, когда она начинала размышлять об этом. — Хотя, если подумать, не всё ли ей равно... «Быть может, помогая ему, она сможет отомстить долгорукому?» «А кроме того, разве у нее есть выбор?» «Ладно уж, как скажешь», — буркнула Настя. «Только потом отвяжись от меня!» Пушкин поспешно зашагал прочь от разрушенного кабинета, прихрамывая на раненую ногу. Настя постаралась как можно бережнее поднять бесчувственного Лыкова и последовала за аристократом. Проходя мимо окровавленного трупа гигантского паука, девушка невольно передернула плечами. Эта тварь чуть не лишила ее жизни, как и Пушкина. -у -у. Настю до сих пор трясло от пережитого стресса и адреналина. Она уже начинала сомневаться в правильности своего поступка. Может, стоило просто уйти, а не ввязываться в эту опасную авантюру? Но в глубине души девушка понимала, теперь отступать некуда. Они с Лыковым уже зашли слишком далеко, завязнув в этой темной истории по уши, И, похоже, Пушкин был единственным, кто мог помочь им выпутаться из этого болота живыми и невредимыми. Как бы ей ни претило признавать это, но сейчас им нужно действовать сообщам. Они спустились по узкой каменной лестнице еще на два яруса вниз. Здесь царил полумрак, лишь редкие факелы освещали пролеты. В конце концов Пушкин остановился возле неприметной железной двери. «Держись рядом и будь готова драться», — предупредил он Настю. «Сюда уже могли пробраться незваные гости». Девушка фыркнула в ответ, но активировала на всякий случай свой покров. «О, свежее мясо!» — неожиданно раздался хриплый окрик. Из темноты выскочил огромный оборванный человек с высеченным шрамами лицом. Метра три ростом, не меньше, в мускулистых руках он сжимал ржавый тесак. Обью! Принесу твою голову, госпожа прохрипел безумец, замахиваясь на Пушкина. Но Настя мгновенно среагировала. Ее искрящийся молниевый импульс рассек воздух, и голова нападавшего отделилась от тела, покатилась по полу, обезглавленное тело тяжело рухнуло следом. Хм, быстрые реакции, молодец! Одобрительно кивнул Пушкин. Эта аномалия раньше служила мне. Кажется, с ней произошло то же, что и с клоуном. Их каким-то образом перепрошили. «Он был не особо селен, фыркнула девушка, поправив на плече сползающего Лыкова. Пушкин сворачивал то в один коридор, то в другой. Казалось, он прекрасно ориентировался в здешних закоулках. Вскоре они оказались в каком-то богато обставленном зале с высокими колоннами. Здесь царил полумрак, лишь тусклый свет факелов освещал пространство. Повсюду виднелись следы недавней схватки, выбитые двери, прожженные стены, осколки посуды на полу. Но поблизости не было ни души. — Что это за место? — с любопытством оглядываясь, поинтересовалась Настя. — Один из наших тайных ритуальных залов, — бросил Пушкин через плечо, не замедляя шага. — Здесь проводятся важные обряды по укреплению ключевого измерения. Девушка хмыкнула. — Ну, конечно, еще одно секретное место для ваших темных делишек. Пушкин ничего не ответил, лишь покосился на нее и ускорил шаг. В дальнем конце зала виднелся массивный каменный алтарь, освещенный парой факелов. Рядом возвышалась зловещая фигура в черных одеяниях, держащая в руке изогнутый нож. — Господин мой! Воскликнула фигура при виде Пушкина, склоняя голову в поклоне. «Вы вовремя! Мы готовы к ритуалу!» «Хорошо, приступай, Игнатий!» — кивнул Пушкин. «Мы завершим начатое». Настя нахмурилась. «Какой еще ритуал? И при чем тут Лыков, которого она до сих пор была клана себе?»